Что дальше? В это время Шамбал и Эрк столкнулись с неожиданными проблемами. Они стали победителями в парном турнире, поэтому оставалось сделать только одно. Однако перед решающей питвом они перво-наперво должны были выложить на стол свои ключи. Тем не менее, Сид, который оставил их в начале до сих пор не явился. Он попытался проверить письма, которые могли прийти ему на почтовый ящик магического института. Аркнем, это заняло больше времени, чем ожидалось. Не стоит беспокоиться по этому поводу поскольку бизнес по-прежнему процветает. Это было письмо, отправленное ему от Сида, однако из содержания этого письма не было никакого способа выяснить, почему он опоздал. Может быть, он забыл некоторые предметы и пришлось за ними вернуться? Тем не менее, Арк не имел возможности сразу связаться с Сидом, поскольку тот являлся торговцем, поэтому и не имел пока что никакого почтового ящика для обмена сообщениями. Конечно, был способ отправить сообщение общей почтой, но так сообщение доставили бы в назначенную деревню, а не конкретно в руки человека. Но арк даже не знал где тут находился. Предметы предметами носид перевозил тысячи золота, поэтому он беспокоился о нём самом и о каждом его телодвижении. В конце концов Арк покачал головой. Это займёт много времени, чтобы организовать предметы и превратить их в пять с половиной тысяч золота. Среди них есть целый ряд существенных предметов: дамы и старшие, хены и я вложили очень много денег, Так что даже если ты замет много времени, важно, чтобы всё разошлось по приемлемой цене. Что будем делать, Шамбала? Видимо, Сид ближайшее времена не покажется. Арк объяснил Шамбале обстоятельства. Тот задумался на некоторое время и кивнул. Если ты не можешь связаться с ним, тогда это невозможно. Поскольку он также обязан сначала избавиться от предметов, пока не доведет бизнес до конца. Поэтому наше сражение откладывается, пока Сид не вернётся. Полагаю, что да. Чем займёмся... Арк, явно логаледя на тайную карту, в самом деле, задание Магара не может быть продолжено, даже если Сид вернётся. Он никогда не думал, что будет ограничение на эту тайную карту. Тайная карта Магара — ковестовый стартовый предмет. Старый пергамент, на котором написаны неизвестные буквы, а также геометрические символы. Несмотря на то, что на ней изображено пересечение местности, с простым взглядом на неё будет сложно угадать точное расположение. Кажется, для того, чтобы расшифровать символы и буквы, требуются другие ключи. Минимальные условия для прогресса задания, один или более дополнительных ключей — уровень 150+. Это то, что подразумевал бергенхард Шеннон, говоря, что задание наверняка будет трудным. Арк вспомнил слова Шеннона. Когда тот давал задание, то добавил, что завершить его будет очень непросто. Несмотря на то, что он не обращал внимания на время, но теперь это был небольшой намёк. Это была игра с виртуальной реальностью, поэтому, естественно, на разные запросы NPC наверняка будут свои ограничения. Если минимальное требование для прогресса дальнейшего задания было именно 150-й уровень, тогда, как он догадывался, ему требовалось бы иметь хотя бы уровень 160-й и 180-й, прежде чем смог бы начать это задание. Однако текущий уровень арка был 127-м. Несмотря на большой урос навыков, в тёмном Сильрионе он смог поднять лишь 4 уровня в лесу душ. В конце концов, ему ещё требовалось быть на 23 уровня выше, чтобы продолжить поиски. Ситуация Шамбалы тоже не сильно отличалась. «Шамбала, что ты собираешься делать? Посмотрим. Мы можем сидеть тут и ждать Сида, или я могу получить 23 уровня в некоторых достойных охотничьих угодьях, а потом как-нибудь встретимся. Я считаю, что есть некоторая проблема побольше. У меня до сих пор есть работа, которую необходимо завершить в этой области, но я понятия не имею, сколько это займёт времени». «Эй, вы только что победили в турнире боевых искусств, так почему вы так плохо выглядите?» «Я не знаю, о чём вы, ребята, тут говорите, но позвольте мне купить вам выпить!» Арк и Шамбала подпрыгнули и развернулись. Арк выключил преобразование, ровно так же, как и Шамбала изменил свою маску и плащ, поскольку оба были осторожны. Тем не менее, Арк быстро решил проблему. «Джести с мэна Как?» «Ха-ха-ха-ха-ха! <смех> Мы услышали, что вы были в финале и прибежали сюда!» «Опа! Я тоже пришла!» Рокка встрела и прервала джастисмена, но они были не одни. Реабилитационная группа тоже подтянулась. Они были одной из групп на арене, которые особо возбуждённо аплодировали, когда увидели Дедрика, бегающего в кепке. «Арк, я видел матч! Это было сложно! Ещё и Шамбала! Это было круто!» «Благодаря вашей победе мы сделали ставку и подняли немного деньжат. Это было захватывающе. Причём до такой степени, что мы сами хотели рвануть на площадку и начать сражаться». Булкун сделал глубокий вдох. После этого мягким тоном сказал Джак Тунг. «У нас есть более важные вещи на данный момент». «Да, я знаю». «Что-то более важное? Разве вы не ищете ворохи он ним? «Мы уже нашли того парня». Джак Тунг тонко улыбнулся и посмотрел на Арка. При выполнении этой работы мы вляпались в неприятности. Ну, давай поговорим об этом позже. Потому что знаешь об этом в любом случае. <смех> Эти старшие, вероятно, снова всё увидят. Сейчас настало время для алкоголя. Вы выиграли, поэтому, естественно, это стоит отметить. Давай, Арк! Его выражение лица стало светлым, а он сам уже кричал от радости. Новый свет был настолько реалистичным, что даже в этой игре можно было напиться до пятого колена. Поскольку это был не настоящий ликёр, то он никогда не заканчивался и не портился бы на протяжении долгого времени. Тем не менее, когда его распиваю, то чувствуется как очень реальная штука. Это было основной причиной, почему таверны в новом свете всегда были переполнены, люди могли напиваться до отвала, после чего никогда не было чувства похмелья. Если кто-то выпивал, то он просто получал соответствующий статус нетрезвое состояние. Кроме того, сама атмосфера в тавернах была очень необычной. Алкоголь был очень вкусным, а временами можно было услышать даже желающих выступить на сцене. Где ещё можно было так повеселиться и провести время? Благодаря этому они часто обедали в тавернах «Нового света», реабилитационная компания также обожала ликёр в этой игре. Тем не менее, Арку не сильно нравилось напиваться, он не мог понять, почему люди тратят так много денег на эти напитки. «Не, я слаб на алкоголь». Арк пытался отказаться от компании, Но вскоре, как только его полностью окружила вся губкомпания реабилитантов, он даже испугался. «Арк, ты ведь не пытаешься сейчас нам сказать, что тебе не нравится алкоголь, ведь так? Эй, твой персонаж должен быть реально скучный! Пожалуйста, говори чаще, а то что-то не слышу! Ты что, хочешь испортить наши отношения? Или всё-таки выпить вместе с корешами? Да, э, что?» Арк был смущен, поскольку отношение реабилитантов резко изменилось. Тем не менее, вся группа была сейчас на полном серьёзе. Атмосфера, казалось, действительно станет опасной, если он откажется. «Ладно, я немного составлю вам компанию. Я выпью». «Вот оно! Вот тот арк, которого я знаю!» Реабилитанты сжали свои кулаки покрепче и приветствовали смену решения своего младшего товарища. И затем они трогательно взглянули на Рока и сказали. Ха -ха -ха, Рока, выпьешь с арком? Это событие ведь стоит праздновать «Наверняка будет потраченный в пустую день, не выпить за его здоровье, да?» «Ага, в самом деле. Я поняла. Но только сегодня. В будущем не будет ничего, кроме бульона». «Вот оно! Сегодня бухаем!» Реабилетанты начали танцевать от радости, а потом схватили арка с Шамбала и насильно повели в таверну. Ведь эти бедные люди не могли позволить себе выпивать по несколько дней подряд. Естественно, это было потому, что диктатор Рока крепко держала в своих руках каждую лишнюю копейку. Таким образом, реабилитанты ждали этого дня с налитыми кровью глазами. Каждый твёрдо верила надеял за что, скорее всего, Рока не станет оказываться от празднования в честь Арка и решит немного приоткрыть общий кошелёк. Их догадка оказалась верной. «В любом случае, я не могу их остановить». Рока проверила свой бумажник и вздохнула. Тем не менее, это было ради Арка. Ради него она была готова потратиться.